Коридор был абсолютно белым, лишённым всяких украшений. Возможно, они использовали заклинание света на потолке, чтобы создать этот холодный искусственный свет. Коридор через некоторое время закончился дверью. Там ловушка. Об этом можно было судить по атмосфере этого места. Но мы не могли повернуть назад, зайдя уже так далеко. Пройдя по коридору, я положил руку на дверную ручку. Щёлк. От открытой двери потянуло холодом. Он окутал меня. За дверью была лишь тьма. Совет от коридора позволил мне увидеть какие-то тени, выстроившиеся рядами у правой и левой стен комнаты. Свет моё заклинание разогнало тьму. "Это", машинально вымолвила я. По правой и левой стороне комнаты стояли хрустальные капсулы до потолка. В них плавали спеющие существа. Я не была уверена, были ли они людьми, монстрами или животными. "Э, Лена, это фабрика химер, и довольно большая". Купсы утянулись, насколько хватало света заклинания, и хардэу уходили в атьмо. С здесь их было, наверно, больше сотни. Значит, этот отпарень здесь, наверное. Прозрачные цилиндры были наполовину вделаны в стены. За ними невозможно было спрятаться. Врак, скорее всего, ждал, пока мы зайдём внутрь, чтобы выпустить из них химер и зажить нас будто между молотом и наковальней. Конечно же, если в этом созрел его план, то я уже приняла контрмеры. Её начала творить заклинание шагая по узкому пути между цилиндрами, но далеко она ушла. И так мы снова встретились. Раздался голос, и я почувствовала чьё-то присутствие позади меня. Я быстро развернулась. Позади возле двери, через которую мы вошли, стоял силуэт на фоне света из коридора. Гадать, кто это было, бессмысленно. Это был человек в чёрном, но судя по виду, это был тот же, что и ранее. Помнишь меня? Это я, Зейн. Зейн. Невольно воскликнула я и прервала заклинание. Это кто? Инцидент в Безальде? А один из людей в чёрном. Парень ещё в самом конце. Ответила Эгори. Он был весьма умел, но и непобедимым противником для нас не был, если, конечно, сражаться всерьёз. Кажется, вы вторглись на одну из наших фабрик вчера. Я был искренне удивлён, когда услышал твоё имя от товарищей. Так значит, этот город действительно ваша главная база. Ты не услышишь от меня ответа. А Прежде я запросто могла выудить из тебя информацию. Кажется, ты немного подрос. Говори, что хочешь», — пробормотал Зейн, проигнорировав мои слова. «Этот парень... Раньше он производил совсем иное впечатление. До этого момента я считала, что он был простаком, но... В любом случае, здесь вы и умрёте». С этими словами в нём вспыхнула жажда крови. Я спешно начала колдовать, но в этот момент... «Крак! Крак!» Хрустальные сосуды вокруг меня и Зейна внезапно и без предупреждения начали тряскаться. Живая вода, питательная жидкость, используемая при производстве химер, начала вытекать из них. В этот момент Зейн скрылся с моих глаз, и в следующий момент я почувствовала жажду крови позади себя. Развернувшись, Гаори обнажил свой меч и тут же нанёс удар, идеально заблокировав атаку человека в чёрном со спины. Я так и знала, что есть ещё один. Это значит, Зейн, который был прямо передо мной... Или я думала, что Бэл. Превосходно, как и всегда. Голос за моей спиной принадлежал не иначе как Зейну. Что? Когда я вновь посмотрела в сторону двери, чёрная тень уже исчезла. Это смешно. Даже если он сумел спрятаться где-то в коридоре, невозможно было зайти к нам со спины за такой малый промежуток времени. Но сейчас у меня не было времени разбираться с этим. Химеры, заключённые в хрустальных сосудах, начали выбираться из них одна за другой. Ледяная стрела Я выпустила своё заклинание в ближайшую химеру, как и предполагает название этого заклинания, оно бьёт по противнику массой холодного воздуха и замораживает его. Так как проход не был слишком уж широк, если заморозить одну из них, то остальные не смогли бы пройти мимо неё. Однако, когда выпущенное мной заклинание ударило в химеру передо мной, она не замёрзла. Заклинание было с лёгкостью отражено. Никакого эффекта? Это значит, что эти химеры были созданы с использованием демонов? Противник был уже прямо передо мной, а у меня не было времени творить следующее заклинание. Запаниковав, я обнажила свои мечи и приготовилась сражаться. Я, может быть, и владела мечом довольно неплохо, но, к сожалению, не могла не признать, что испытываю недостаток в силе. И если химеры, что стояли передо мной, были созданы из демонов, то их было бы очень трудно прикончить одним ударом. Ну, в общем, вот так. Химера приблизилась ко мне и широко замахнулась правой лапой. В этот момент я оттолкнулась от земли, Пригнулась и поднырнула под её грудь. Для химеры это выглядело, наверное, как будто я исчезла, так как она не могла меня видеть. Выпрямившись, я использовала своё тело в качестве пружины, чтобы ударить химеру мечом снизу. Мой коленок пронзил её нижнюю челюсть. Голодка химеры исторгла рёв в перемешку с кровавой пеной. Химера бешено задёргалась в агонии. Я быстро отступила, бросив меч в химере, и выпустила следующее заклинание. «Пепельное проклятие!» Приняв заклинание на себя, химера тут же обратилась в чёрную пыль. Это было заклинание чёрной магии, которое обращало всё живое, всё обладающее волей в прах. Таким образом оно никак не влилось на стены комнаты или на мой меч. Я подняла его с пола и приготовилась сражаться со следующей химерой, приближающейся ко мне. Химеры все ещё толпились в коридоре, кажется, их было около 10. В таких условиях я могла здорово их проредить, но это было бы довольно трудно и рискованно. Скажем, если бы я использовала пронзающее заклинание, которое эффективно против мазокола, такое как Пламегава, я могла бы уничтожить их всех разом. Но из-за некоторых обстоятельств это заклинание более не могло быть использовано. Если бы Гаури не был занят, то я могла бы просто сказать ему вперёд, Гаури, а затем просто сесть и смотреть, но я не могла обернуться, но так как я всё ещё слышала звон мечей, кажется, Гаури с Зейном приходилось не просто. Это значило, что с этими химерами мне нужно было справиться самой. Если бы я могла сделать что-нибудь, чтобы остановить ближайшую ко мне. Вот оно. Я начала произносить слова заклинания, сдерживая нападавшую химеру с помощью меча. Химера передо мной встала на изготовку, а когда она прыгнула, я уже закончила своё заклинание. Дыхание наследного правителя. В этот раз химера замёрзла на месте. Это заклинание создавало магический лёд, который мог заморозить даже мазоку. Так я могла не беспокоиться обостойчивости химерк магии. Изначально это заклинание ещё и разбивало замороженного противника на кусочки, но я модифицировала его немного, так что химера просто замёрзла. Когда вы хорошо понимаете структуру и функции заклинания, такое будет вам вполне по силам. Хорошо. Теперь путь к другим химерам преграждало замёрзшее тело, и они не могли ко мне подобраться. Теперь я могла помочь Гауре разобраться с Заином. Я начала говорить заклинание, и её развернулось. Звяк, звяк. Конечно же, их битва всё ещё продолжалась. И Гаури с ним сражался всерьёз. Атаки Зейна стали гораздо опаснее с нашей прошлой битвы. Как он смог так развить свои навыки за столь короткое время? Но его ошибка была в том, что он столкнулся со мной и Гаури одновременно. Стоя позади, я выпустила заклинание. Снеяющая стрела. В тот же миг в воздухе возникло несколько стрел, сотканных из огня, между Гаури и Зейном. Что? выкрикнул Зейн, когда на него обрушились сеющие стрелы. Изначально стрелы должны были возникать перед творящим, а затем устремляться к цели. А в этот раз я изменила заклинание. Хорошо. Теперь осталось только расправиться с химерами. И я повернулась к ним. "Кх!" в шоке выкрикнула Гаури, а затем раздался звук столкнувшихся мечей. И противником Гаури был никто иной, как "Не хочу вас расстраивать, юная госпожа, но это против меня не работает". Зейн На секунду я не поверил своим глазам и ушам. Мои сияющие стрелы, несомненно, попали в него, и на одежде Зейна то тут, то там были видны подпалины. Но, судя по его телу и голосу, он был цел и не получил никакого урона. Он предугадал мою атаку и сотворил гасящий огонь заклинания? Или... Проколёте! Внезапно и без предупреждения Зейн шокированно вскричал. Когда он скрестил клинок с Гаури, он посмотрел на меня. Нет, за меня. Готовая к любой неприятности со стороны Зейна... Я повернула голову к замерзшей химере. Кажется, там всё было так же. Нет, кое-что произошло. Позади замерзшей химеры должны были стоять остальные, но пока мы отвлеклись от них, они исчезли. Что значило... Нет. Не может быть. Они убежали? Разве он не полностью их контролировал? Я заметила, что звон оружия прекратился. Когда я повернулась, Зейн отступал, разрывая дистанцию с Гаури. Затем он и вовсе развернулся и бросился во тьму. «Он опять нас заманивает!» «Нет!» — крикнула я Гаури. «Химеры, похоже, сбежали. Если это так, весь город на уши встанет!» «Чего?» — я быстро сотворила заклинание. «Дыхание наследного правителя!» Использовав обычную версию заклинания, я разбила замёрзшую химеру. Я огляделась. Так я и думала. Впереди виднелся пустой проход. Стаи химеры след простыл. «Что будем делать, Лина? Что будем делать?» Если они действительно вырвались наружу, мы просто не можем этого так оставить. Нам надо вернуться и оценить ситуацию. Я не стала дожидаться ответа Гаури и бросилась бежать. Мы вернулись в коридор, пробежали по лестнице и снова оказались в вестибюле. Там у входа стояла одна химера. Когда она заметила нас, то заревёла, как будто пытаясь нас запугать. Прежде чем я успела сотворить заклинание, Гаури рванулся к ней и зарубил химеру одним ударом. Как всегда силён Гаури. Даже если у тебя нет мозгов, ты совершенен. Это одна из тех химер? Да. Значит, и другие где-то поблизости? Сколько их всего? Я не уверена, но думаю, их около десяти. Других химер в вестибюле не было, кто-то из них мог ещё бродить по зданию, но сейчас наша задача была разобраться с теми, что вырвались наружу. Сначала посмотрим снаружи. Понял. Мы прибежали через дверь и... А-а-а... Я машинально остановилась из-за стонала. Снаружи, за стеной. пламя уже начало пожирать город.